Гадалки не врут. Эй, гор! Слава на ходу выглянул в приоткрытую дверь. Садись! Скажу чего! Насчет собаки! Кабину моментально заволокло морозным туманом. Варя не видела столетого за спиной водителя, но уже представила, как тот зыркнул на него своими невозможными глазами и пробубнил какое-нибудь ругательство. Но грузовичок притормозил. Неужели сядет? изумилась она, пытаясь понять. А куда, собственно, такой здоровый бугай влезет? Туточки буквально пять минут. Уж потерпим, да, ведь кудрявая? Двигай ко мне поближе. Слава сгреб лежавшие между ними какие-то тряпки и провода. И Варя, приподняв меховые полы шубки, нехотя пододвинулась левее. Дверь открылась, и Варю тут же снова окутала ледяным воздухом. Столетов замер, разглядывая ее коленки. И Варя судорожно натянула на них шубку. «Ты только не быкуй, товарищ Столетов!» предупредил его Слава. «Я вас сейчас к бабке Любе отвезу. Она тебе от псовой хворя и от дурного норова травы сдаст». Он хихикнул в кулак, но тут же сделал серьезное лицо. «А то вдруг твой пес бешеный». «Сами вы бешеные!» качнул головой Столетов и одним рывком влез в кабину. Он навис над Варей, и лицо его оказалось так близко, что она успела разглядеть, что зрачки у него серо-синие, как предгрозовое летнее небо. «Не раздавлю!» Варя вспыхнула и уселась чуть бочком. Столетов положил руку на спинку кресла, и она будто оказалась в его плену, прижимаясь бедром к мужскому бедру. Дыхание ее стало коротким, отрывистым и частым. Варвара сжала кулачки и выпрямила спину. Скоро мы уже приедем, нервно спросила она. Сил уже никаких нет. Грузовик тряхнула и Варя откнулась плечом в твердую грудь Столетова. Действительно, скорее бы уже. На выдохе глухо произнес Егор. Варе все поплыло перед глазами, когда на нее пахнуло мужским запахом. Не одеколоном и не гелем, а именно настоящим запахом мужчины с примесью грубой шерсти, еловых веток. Смолы еще чего-то такого, о чем она даже не догадывалась, но что будоражило нервное окончание похлеще комплиментов, подарков или интимных прикосновений. «Жарко!» — прошептала она и расправила ворот. «Да ты что!» — удивился Слава. «Я печку-то выключил уже!» Мост закончился. Грузовичок снова въехал на сладкий. Опустив глаза, Варвара искоса разглядывала Столетова но кроме куртки и теплых лыжных штанов ничего другого увидеть не могла. Ей же, конечно, хотелось еще хорошенько рассмотреть его лицо, потому что было в нем что-то очень притягательное. Возможно, прямой нос или тонкие морщинки в уголках глаз, которые появляются от улыбок и смеха. Однако представить столе этого смеющимся у нее никак не получалось, а уж хохочущим тем более. Грузовичок встал с краю дороги, Словно для того, чтобы не мешать другим машинам. Но дорогу уже изрядно замело, что говорило о том, что транспорт здесь появляется редко. «Ну чё расселись? Вылазьте!» — скомандовал Слава и выскочил из кабины. Столетов ухватился за ручку двери, и Варя заметила обручальное кольцо на его пальце. Оно не выглядело новым, царапинки отчетливо виднелись на тусклом ободке. Вот и службист упомянул о том, что Столетов женат, «А это значит...» «Это ровным счетом ничего не значит», — подумала Варя и поджала губы. «Ничего эдакого я не хотела». «Ну, мужчина, подумаешь. Хамлон редкостная, даром что симпатичный. Мало что ли симпатичных? Вот Олег, например». От мысли об Олеге ее самым натуральным образом сплющило. И, вероятно, лицо ее в этот момент выдало такую гамму чувств, что Егор вдруг язвительно рявкнул. «Все, уже выхожу». Прошу великодушно простить за неприятное соседство». Он спрыгнул с подножки и отошел на несколько шагов. Слава стояла у низкого забора и быстро смолил что-то на вроде самокрутки. Искры разлетались в воздухе, будто миниатюрный фейерверк. Варвара ошалела, посмотрела вслед Столетову. «Это сейчас кто кого обидел?» Егор обернулся. Варя приподняла полы шубки и вытянула ногу нащупывая подножку и продолжая смотреть на него. Это было похоже на какой-то гипноз, объяснение которому она просто не находила. Каблук соскользнул, и вот она, вскинув руки, уже летит навстречу сугробу. Егор успел подхватить ее за воротник, и теперь Варвара, барахтаясь руками в воздухе, висела в полуметре от земли, с ужасом прислушиваясь к тому, как трещат шубные крючки. «Спасибо!» «Отпустите меня, пожалуйста». «Ну что ж ты, Варвара, а говоришь, летать привыкла!» Хохотнул Слава и отбросил окурок. «Сейчас к бабке Любе заскочим, отогреешься у нее, а я печку истоплю, Он в том доме». Он указал на домишка ниже по дороге. «Там тебя и поселим». «А кто хозяева?» Варя стала судорожно отряхиваться, стараясь не смотреть на Столетова. Впрочем, он тут же отошел от нее, словно ему было неприятно даже стоять рядом. «Так нет, хозяев. Уехали год назад, как на пенсию вышли. Сертификат по выслуге получили и одье на материк. Так что там и кровать, и утварь кое-какая осталась. Че остарею с собой вести? Ладно, заходь». Слава протопал за забор и забарабанил по обитой дерматином двери. «Люб, а, Люб, принимай гостей». Не дожидаясь ответа, он дернул дверь на себя и подмигнул Варварии Егору. Если правда, что она все видит, так должно быть уже в курсах, что мы к ней приперлись. Эх, кажись, блинцами пахнет! Потолок в сенях был кривой на одну сторону, и казалось, что и пол немного уводит на бок. Во всяком случае, Варю качнула, отчего она опять уперлась плечом в столетого. Извините, шепнула она, оступилась в потемках. Громко потопав ногами и стряхнув с одежды снег, Слава вошел внутрь избы. Эгей! Кто дома? Чего зарался, Чай не у себя дома орать-то! Донеслось в ответ, и перед ними оказалась укутанная в шаль женщина неопределенного возраста. Ростом, как показалось Варе, едва ли выше полутора метров. Оглядев гостей, она сделала жест рукой. Мол, проходите. Здравствуйте! отозвалась Варвара и распахнула шубку. «Очень приятно познакомиться, Любовь!» «Баб Клюй позови!» отмахнулась женщина. «Я привычная! С чем пожаловали?» Она прищурилась, остановив взгляд на Столетове. «Я ненадолго», — тут же сказал Егор. «Сказали, у вас лекарства для собаки можно взять. Я заплачу». Он полез в нагрудный карман. «Для собаки?» женщина усмехнулась. А что сам-то огрызаешься, Акипсина? Что? Обомлел Егор. Женщину красивую обидел. Подумал про нее плохо. Ну все, кранты, ребята, понеслось! крякнул Слава. Люб, ты без этих своих как-нибудь, а? Девушку нас из самой Москвы и пожаловала. Репортаж, значит, сделать. А у тебя одна битва экстрасенсов на уме. Репортаж это хорошо. Бабка Люба склонила голову к плечу. «Для репортажа у меня тоже есть что сказать». «Ну вот и поладили. Побег я к Черемухиным. Печь натоплю. Варвара у них ночевать будет. Дом запомнила?» Спросил он у Вари. «Ага», — кивнула она и стала стаскивать сапожки. «А там душ есть?» «Джакузи, ё хохотнул Слава. «Ты уж с Любой договорись насчет бани. Может, завтра. Я вам и воды натаскаю». И спинки веником похлещу. Иди уже, похлещет он, замахнулась на него полотенцем Люба. Жене своей веником грози. Все, ушел, покеда. А ключи? Крикнула вдогонку Варя. От кого нам тут запираться? Пожала плечами Люба. Не боись, божья земля. Или ничья, никак не разберусь. Говоришь, для собаки тебе, обратилась она к Егору. Сталетов прислонился к стене и мрачно взирал на Варю. «Да, привязался пес. Тощий, больной, наверное». «И что ж ты с ним сладить не мог?» Люба дернула занавеску, за которой оказались банки и коробки. «Сладил? Просто подумал, что специальные препараты нужны. А у меня только...» Он замолчал. «На неделю Славка Белозерск поедет, привезет тебе, что нужно. А пока на вот...» Она протянула ему бутылку из темного стекла. "Добавь воду". «Зелье, что ли?" скривился Егор. "Самое что не наесть, ведьмовское". "Так это правда, что вы гадать умеете?" спросила Варя и села за простой деревянный стол у окна. Отходь, чтобы я и тебе погадала". "Даже не знаю", смутилась Варвара и бросила взгляд на столетова. Егор покрутил в руках бутылку. "А не сдохнет?" «Да до тебя дошел не сдох, с тобой подавно выживет». Столетов сунул бутылку в карман и достал портмоне. «Сколько?» «Вот чудак, бери за так!» Люба поставила посреди стола тарелку с блинами. «Али вот с нами садись, пообщаемся». «Нет, я пойду, пора мне». «Да вот и девушке пора, она все одна». Пробормотала Люба, хмуря тоненькие брови. «Пора?» эхом отозвалась Варя. «Куда пора?» «Мужика своего от жены уводить!» отчетливо заявила Люба. Видишь, что запал он на тебя». «Зачем вы?» охнув, вскочила Варвара. «Я... Это неправда. Я вовсе не хотела». «О, как...» Столетов открыл дверь и странно посмотрел на Варю. «Ну-ну, ладно, бывайте». Дверь захлопнулась, Над порогом взметнулись не успевшие растаять в синях снежинки. Варвара опустилась на стул, оглушённая только что услышанным. Закусив нижнюю губу, она положила руки ладонями на стол и сказала: "Я не знаю, откуда вы всё это взяли, но я не хочу никого ни у кого уводить. Я так решила". Решила она. Хмыкнула Люба и поставила на стол пузатую бутыль с мутноватой жидкостью, вытащив пробку. Она втянула носом запах и довольно улыбнулась. «И вообще», — Варвара передернула плечами, — «вы все придумали». «Так что же я, по-твоему, вру?» Варя скрипнула зубами. «Неужели гадалки никогда не врут? Врут еще как!»